Глава семнадцатая. Мажор. На следующее утро я просыпаюсь в отвратительном настроении. Башка гудит, шея затекла, и я с трудом поворачиваю ее и натыкаюсь на укоризненный взгляд матери. Резко поднимаю голову с подушки, сбрасываю плед и вижу гостиную. Какого черта я здесь? На мне вчерашние рубашка и брюки, но я совершенно не помню, как заснул вчера здесь. Последнее, что я помню, как напивался в буфете театра, а потом... Черт! Я обхватываю гудящую голову, вспоминая, как изливал душу Маши на скамейке у театра. Что я успел ей выболтать? Кроме того, что ненавижу себя. Рассказал ли я ей, что убил свою мать? Мой взгляд застывает на портрете над камином. Мама на нем изображена в тот год, когда ее не стало. Еще до того, как родился я. Возвращаясь домой после школы, я всегда первым делом бежал сюда поздороваться с нею, как будто она была живой и ждала меня после уроков. Она ласково улыбалась мне с портрета и на душе становилась теплее. Но сейчас она смотрит на меня с укоризной. Вот только не начинай, а? Я морщусь, вставая с дивана и поворачиваясь к портрету спиной. Хватит мне нотаци от отца. Это же он меня тут устроил и пледом накрыл. Ему не в первой. А, кстати, я спотыкаюсь о ковер, кто меня привез? Я совершенно не помню дорогу домой и того, как мы расстались с Машей. Но когда я в последний раз напивался вдрызг, и Доминика подвозила меня до дома, отец отчитал ее так, что она потом неделю со мной не разговаривала. Надеюсь, что Маша просто затолкала меня в такси и не поехала меня провожать, иначе ей тоже вчера влетело. Я прохожу на кухню и наливаю стакан воды. Сушняк замучил. На часах семь утра. Странно, что нет Оксаны. А то бы она уже крутилась на кухне и гремела посудой. Наверное, отец дал ей вчера выходной, чтобы не разбудила меня. Откуда-то со второго этажа доносится голос. Женский. Ему отвечает другой. Маша? Заинтригованный я взбегаю по лестнице и застываю в бешенстве. Какого черта эта ведьма делает у нас дома? Маша. Сон такой чудесный, что я не хочу просыпаться. Лежать, свернувшись калачиком, так приятно. Никаких тебе забот и обязанностей. Подушка мягкая и нежная на ощупь, ласкает щеку. А одеяло согревает невесомым облачком. И вокруг витает аромат свежести и цветов. Я в раю? Или попала в сказку? Я у Громовых, вспоминаю я. И резко поднимаюсь с подушки, хлопая ресницами. Сон слетает за один миг вместе с одеялом, которое я скидываю с постели. Кровать на дорогих простынях цвета чайной розы. Я одна. Сквозь шторы смотрит хмурое осеннее утро, и я хватаюсь за телефон на тумбочке, чтобы проверить время. Но он разряжен, и будильник, который поднимает меня по утрам, не сработал. Только бы не опоздать на смену в кафе, ведь из дома Громовых до центра добираться часа полтора. А еще пробки. Набросив халат, я выглядываю в коридор. Никого. Чтобы не повторить вчерашние ошибки, я оставляю дверь открытой и в припрыжку бегу в ванную. Боюсь встретить Громова или его любовницу после того, что я увидела вчера ночью. Ванная в конце коридора пустая, я запираюсь изнутри. Умываюсь прохладной водой, набираю в рот воды и жалею о том, что нет зубной щетки. Но тут взгляд натыкается настоящую в стакане в раковине новую зубную щетку в упаковке. Что если она для меня? Ведь вчера ее здесь не было. Или Громов оставил ее для своей женщины? После недолгого колебания я беру ее в руки. Кто первым встал, того и щетка. Мне сегодня еще в кафе работать и с людьми общаться. Я разрываю упаковку и энергично чищу зубы. Даже зубная паста у Громовых такая вкусная, что ее хочется съесть, а не выплюнуть. Покончив с утренними процедурами, я высовываю нос в коридор. Никого. Надеюсь, что Громов и его горячая любовница уже уехали. Я с ними не встречусь, а Дэн вызовет мне такси или подкинет до центра по пути в универ. Я тороплюсь к своей комнате, дверь в которую по-прежнему открыта. До нее остается всего несколько шагов, когда вдруг распахивается другая дверь, и наружу выходит стройная высокая женщина. Я резко торможу, едва не врезавшись в нее. «Доброе утро!» После мгновенного замешательства любовница Громова приветливо кивает мне, как королева служанки. а я во все глаза пялюсь на нее. Потому что это не просто какая-то незнакомка, это та самая звезда киноэкрана Катя, которую я видела, входящей в соседний дом, когда Дэн впервые привез меня к себе в поселок. Несмотря на раннее утро, актриса выглядит так, словно не из спальни вышла после бурной ночи, а шагнула на съемочную площадку прямо из гримерной. Темные волосы уложены мягкими волнами, глаза подведены, пухлые губы тронуты помадой. На ней пурпурное платье по фигуре, которое подчеркивает все женственные изгибы и грудь третьего размера, хоть сейчас в кадр. «Доброе утро!» — бормочу я, опуская глаза и упираясь в ее модельные туфли на шпильке. Мне становится неловко за свой халат и растрепанные волосы. Расческа осталась в сумочке в комнате, и я не успела ей воспользоваться. «А ты должна быть девушка Дениса?» Мягко спрашивает она, закрывая за собой дверь спальни. У нее красивый тембр, по сравнению с которым мой голос кажется по-детски тонким и невыразительным. И я просто киваю, чтобы не говорить вслух. Она старше меня лет на семь, а опытнее на целую жизнь. Ее глаза — глаза женщины, которая многое повидала. И уж какая-то девчонка в халате, с которой сталкиваешься поутру в чужом доме, ее не удивит. Хотя что-то во мне ее явно забавляет, и она изучает меня с откровенным любопытством. Я Катерина. Она с улыбкой наклоняет голову, словно играет на камеру. Темные локоны красивой волной падают на плечо. Да, я вас узнала. Бормочу я и добавляю. Я люблю ваши фильмы. Ее карие глаза вспыхивают довольным блеском, а затем она поворачивает голову и устремляет взгляд мне за спину. А, вот и он. Я оборачиваюсь и вижу, как от лестницы к нам идет Дэн. Вид у него растрепанный сосна а взгляд взбешенный. «Маша, ты что здесь делаешь?» — спрашивает он, окидывая взглядом мой халат. Я краснею, чувствуя себя незваной гостьей. «Твой отец предложил мне переночевать». «Ясно», — садит он и переводит взгляд на Катерину. «И тебе тоже». Я понимаю, что это первый раз, когда он видит актрису у них дома, и, судя по откровенному вызову в его голосе, он ей не рад. Но Катерина нисколько не смущается. «Твой отец может быть очень убедительным. Тебе ли не знать, Денис?» Спокойно отвечает она. А я вспыхиваю от намёка в её словах. Вряд ли она в курсе, что Громов платит мне за свидание с его сыном. Но, похоже, она знает, что Дэн встречается со мной ради машины на день рождения. Громов ей рассказал. Теперь мне становится понятным любопытство в ее глазах, когда она меня разглядывала. Дэн неприязненно косится на нее, и в этот момент дверь спальни открывается, и оттуда выходит его отец. Он уже одет и выглядит так же, как и в день нашего знакомства. Белая рубашка тщательно выглажена, черный элегантный костюм сидит по фигуре, только домашние тапки выбивают из делового стиля, и я пялись на них, лишь бы... Не смотреть ему в лицо, иначе сгорю со стыда, вспоминая о том, что видела вчера в этой спальне. «Доброе утро!» — бодрым тоном приветствует Громов. «Ты в это веришь?» — кривится Дэн. А любопытство пересиливает меня, и я поднимаю глаза, наблюдая за отцом и сыном. Они похожи внешне, но при этом такие разные. Дэн вспыльчивый, порывистый, прячущий неуверенность за заносчивыми манерами. Старший Громов, сдержанный, великолепно владеющий собой, настоящий хозяин жизни. Пройдут годы, и Дэн тоже научится держать эмоции под контролем, но сейчас он с откровенной ревностью смотрит на отца и его подругу. А мне становится неловко, что я подсмотрела эту семейную сцену. Мне здесь не место, и я хочу исчезнуть, пока меня не заметили. Но тут Громов переводит взгляд на меня. «Как спалось, Маша?» «Хорошо спалось», — бормочу я, вспоминая, какие неприличные сны мне снились. «Хорошо, что Громов не умеет читать мысли». Я пускаю глаза и вижу на его запястье часы. «А сколько времени?» Он бросает взгляд на циферблат. «В семь пятнадцать?» «А в десять мне уже надо быть на работе в кафе. Я уже опаздываю», — добавляет Громов, а Катерина берет его под руку. «А мне пора на репетицию. Подвезешь меня, Дима?» «Конечно». «Мне тоже надо в Москву», — волнуюсь я. «А Дэну на лекции?» говорит Громов, бросая взгляд на сына. «Подвезешь Машу?» «А разве у меня есть тачка?» с вызовом спрашивает Дэн. «Скоро будет?» — роняет отец. «Или нет? Если продолжишь в том же духе, что и вчера?» Под строгим взглядом отца Дэн сутурится и делается на несколько лет младше, как подросток, который набедокурил. «А пока вызовет такси, езжая в институт», велит Громов и уходит вместе с актрисой. Они скрываются из вида, а ее каблучки еще несколько мгновений громко стучат по мраморной лестнице, удаляясь. Дэн морщится, а затем поворачивается ко мне. «Где твои вещи?» «Там». Я киваю на открытую дверь гостевой спальни, до которой не дошла. Он берет меня за руку и тащит туда. Не успеваю опомниться, как он уже вталкивает меня внутрь и затворяет дверь, а затем хватает за плечи и прижимает к стене. Я испуганно замираю, глядя в его потемневшие глаза. Что он задумал? «Что я вчера наговорил, забудь!» — отрывисто говорит он, нависая надо мной. «Поняла?» Я быстро киваю. «Поняла!» Он до боли стискивает плечи, и я вскрикиваю. «Да поняла! Я больно же!» «Извини!» Он отпускает руки и отступает. «И за вчерашнее тоже!» «Ничего!» бормочу я, отводя взгляд, хотя мне ужасно жаль, что я так и не досмотрела мюзикл до конца. «Если захочешь, сходим еще!» Обещает он, и я с удивлением поднимаю глаза. «Правда?» С надеждой вырывается у меня. «Да хоть сегодня!» Обещает он, но замолкает и пристально смотрит на меня. «Хотя нет, у меня другая идея». Его взгляд раздевает меня, скользя по вырезу халата и спускаясь вниз к ногам, и мне становится не по себе. «Какая?» Нервничаю я, затягивая пояс халата тоже. «Узнаешь вечером, а пока одевайся. Он усмехается и выходит из комнаты. А я торопливо закрываю дверь, чтобы он не нагрянул, когда я сниму халат. Руки дрожат, пока я застегиваю пуговицы на блузке. Что такое, задумал Дэн. Интуиция подсказывает, что ничем хорошим это не кончится. Мажор. Маша попросила отвезти ее в центр. Это неподалеку от моего университета, так что я как раз успеваю к первой паре. Пока мы едем в такси, я открываю Инстаграм и мрачнею, наткнувшись на новую фотку Доминики. Вчера, когда я уже был в отключке, она веселилась на вечеринке у рэпера и выложила фотку с ним. Не просто селфи, когда этого, а поцелуй в засос, как плевок мне в лицо. У нее даже не хватило смелости порвать со мной. Она просто заявила на весь Инстаграм, что у нее новый парень. Крутой и знаменитый. Серьезно? «Рэпер!» — не удержался я и написал ей в личку. В конце добавил блевотный смайлик. Хоть рэпер и крут, выглядит он как бомж с помойки. Спутанные дреды, впалые щеки, татуированные до плеч руки. Доминика была онлайн и почти сразу же начала писать мне ответ. Я нетерпеливо уставился на экран. «Серьезно? Твоя девушка?» — прислала она сообщение. А сразу за ним фотку Маши из буфета. Я и не заметил, как Бэмби украдкой сняла нас вдвоем. «Вот стерва!» «Желаю счастья!» — с кривой ухмылкой написал я. «А я тебе новую тачку!» Не осталась в долгу она. «Надеюсь, она того стоит, малыш!» Я замираю от нехорошего предчувствия, что Ники стоит растрепать всем нашим о моем уговоре с отцом. «Да она так и сделает, чтобы оправдать свою измену!» «А я еще останусь в дураках и стану для всех посмешищем», — рассвязался с официанткой. Я с досадой бросаю айфон на сиденье между мной и Машей и замечаю, что она, вытянув шею, заглядывает в мобильник таксиста, на котором открыт навигатор. Что она там проверяет? Время? «Куда ты опаздываешь?» — интересуюсь я. «На работу», — сухо отвечает она. «Может, расскажешь, где работаешь?» «Зачем? Тебе разве до этого есть дело?» Она отворачивается к окну, а я смотрю на ее собранные в хвост волосы, и мне до смерти хочется снять с них резинку и выпустить на волю, как вчера в театре. А, собственно, почему бы и нет? Я теперь парень свободный, а она вроде как моя девушка. Маша ахает, когда я одним движением срываю резинку с ее волос и сердито оборачивается ко мне. «Ты чего?» «Мне так больше нравится». Я ловлю ее шелковистую русую прядь и накручиваю на палец. Маша, замерев, смотрит на меня. Глаза у нее голубые и чистые, как небо. — Ты красивая, — говорю я. Маша вспыхивает и протягивает руку за резинкой. — Отдай! — Не хочешь порадовать своего парня? — усмехаюсь я и кладу силиконовую пружинку ей в руку. — Только вечером и за отдельную плату. Она быстро стягивает волосы в хвост. Такси бросает на нас любопытный взгляд в зеркало. Маша вспыхивает и отворачивается к окну, а я тихо смеюсь. «Что? Опять?» — Маша бросает сердитый взгляд через плечо. Я наклоняюсь к ней и шепчу на ухо. «Я придумал, чем мы займемся сегодня вечером. Обещаю, тебе понравится». Через полчаса мы доползаем по утренним пробкам в центр. Маша просит высадить ее на углу улицы и быстро шагает вперед. Куда она торопится? Она так и не призналась, где работает. Мне становится любопытно, и я выхожу за ней, расплатившись таксистом. Держусь на расстоянии, чтобы она меня не заметила. Но Маша не оборачивается. Ей в голову не приходит, что я могу за ней следить. Вскоре она вбегает по ступенькам и скрывается внутри заведения с яркой вывеской. «И почему я не удивлен?» Где еще работать официантке, как не в кафе? Кстати, я так не успел позавтракать. Маша торопила меня с выездом, даже кофе не согласилась выпить. Что ж, почему бы не побаловать себя чашкой капучино? Я поднимаюсь по ступенькам, толкаю дверь и вхожу в зал. Кофейня сетевая, зал тесный, публика отстой. Раньше я бы сюда и не зашел, но сейчас сажусь за столик у окна и высматриваю Машу. Ее не видно, и ко мне подбегает официантка, симпатичная кареглазая кореглазая брюнетка с бейджиком Анастасия. «Доброе утро! Вы готовы сделать заказ или посмотрите меню?» Забираю у нее меню и прошу позвать Машу. Я здесь только из-за нее. «Маша, там тебя спрашивают». Настя заглядывает в подсобку, где я привожу себя в порядок, прежде чем выйти в зал. Сегодня я не переодеваюсь, ведь на работу я уже пришла в блузке и в юбке, в которых вчера ходила в театр. Просто расчесываю волосы и заплетаю в косу. Вопрос Насти меня застает, когда я прикалываю к блузке бейджик с именем. «Кто?» Я вздрагиваю, подумав о коллекторах, которые нашли меня, тут и до крови колю себя булавкой. «Ой, парень какой-то, красивый такой, блондин!» Настя восторженно закатывает глаза. «С наглым взглядом?» Синие рубашки? Уточняю я, расстегивая верхние пуговицы и зажимая ранку пальцем. Мажор в кафе не такая плохая новость, как коллекторы, хотя я не понимаю, зачем он притащился. Тебе виднее. Настя замечает капельку крови у меня на коже и лезет в сумочку за пластырем. Держи. Я заклеиваю ранку, застегиваю блузку и осторожно прикалываю бейдж. Выхожу из подсобки, чувствуя спиной любопытный взгляд Насти. Она наверняка наблюдает за мной, пока я иду через зал и останавливаюсь у столика мажора. «Что будете заказывать?» — сухо спрашиваю я. Мажор отрывается от своего айфона и поднимает на меня глаза, смеющиеся и наглые. «Все-таки официантка? Не уборщица?» «Ты пришел сюда издеваться?» Закипаю я. «Нет, позавтракать!» — спокойно отвечает он и диктует заказ. Я буду яичницу с беконом, кофе и круассан. «Может, желаете наших фирменных блинчиков?» Издевательски предлагаю я, растягивая губы в любезной улыбке. «А давай!» Мажор тоже расплывается в улыбке, а вместо круассана. «Почему именно здесь?» Понизив голос, сержусь я. «Другого кафе не нашел?» «Зачем мне другое?» Он невозмутимо пожимает плечами. «Ведь моя девушка работает здесь!» Я отхожу от его столика, сердито впечатывая каблуки в пол и сжав кулаки. Присутствие мажора выводит из себя, а мне еще сегодня работать весь день. Диктую заказ мажора поварам, прошу у бармена Костика приготовить кофе, и рядом возникает Настя. «Это твой парень, Маш?» — громко спрашивает она. «Хочу рявкнуть, нет, но Костик с интересом поворачивается от кофемашины, глядя на нас, и я киваю. Да». Кажется, Настя, которой нравится бармен, специально затеяла эту беседу, чтобы показать парню, что у него нет шансов со мной. Почему бы не подыграть? Так мило, что он пришел в наше кафе позавтракать. Бурно восхищается Настя. Должно быть, уже успел соскучиться за ночь. Я отвожу глаза, чтобы не выдать себя. Настя даже не догадывается, что я ночевала в доме у своего так называемого парня. Как мюзикл, Маш? Продолжает расспрашивать меня Настя. А я с надеждой смотрю на зал. Хоть бы кто махнул рукой, подзывая официантку, и переключил внимание Насти на себя. Но посетителей в ранний час немного, и все сидят, уткнувшись в смартфоны, и цедят утренний кофе. А Настя жадно смотрит на меня в ожидании ответа. «Прекрасно!» — говорю я, не вдаваясь в подробности и умалчивая о том, что нам пришлось уйти из театра после антракта. «Вот бы и меня кто туда пригласил!» Настя с завистью косится на мажора, сидящего у окна. Костик ставит на стойкую чашку капучино и, не глядя на меня, предлагает Насте. «Хочешь, вместе сходим?» «Правда?» — Настя с надеждой смотрит на симпатичного бармена, который раньше не обращал на нее внимания. «Я приглашаю!» — Костя обаятельно улыбается ей, и Настя окончательно тает. А я ставлю кружку на поднос, кладу приборы и быстро отхожу, чтобы не мешать им. Надеюсь, что Костя делает это не назло мне. И он наконец-то разглядел Настю после того, как понял, что я занята. Сейчас я даже благодарна Мажору, что он заглянул в кафе и улыбаюсь ему, когда ставлю чашку с кофе на стол. «Капучино, пожалуйста». Мажор ловит меня за руку. «А поцелуй?» «Ты офигел?» Поражаюсь я его наглости. Бросаю взгляд на барную стойку и вижу, что Настя уже отошла, а Костя с интересом наблюдает за нами. Приходится улыбнуться Мажору с нежностью. «Отпустили, попрощайся с тачкой». Дэн мгновенно отпускает мою руку, и я с улыбкой обещаю. «Яичница будет через минутку». Отхожу от столика с пустым подносом и вижу, как в кафе входят трое гопников лет двадцати в спортивных костюмах. Они гогочут, привлекая к себе внимание других посетителей, а я настораживаюсь от таких одни неприятности. К несчастью, свободные столики есть, и они усаживаются, громыхая стульями. Хочу вам проскользнуть мимо в надежде, что их обслужит кто-то из парней-официантов, но один из гопников, рыжий и высокий, замечает меня и машет рукой. «Эй, подойди!» Чувствуя взгляд мажора спиной, приближаюсь к наглой компании и вежливо улыбаюсь. «Вам принести меню или сразу закажете?» «Сразу!» Лает рыжий, пиво, светлого. Ну, вот и неприятности начинаются. Пива у нас нет, любезно отвечаю я. Могу предложить чай или кофе. На кой мне чай? Гавкает рыжий. Я и дома из пакетика заварю. Его приятели гогочут, и я понимаю, что все трое пьяны или под веществами. Давайте я принесу вам меню. Я отступаю к барной стойке в надежде, что удастся перекинуть заказ на кого-то из парней официантов. «Но рыжий не дает мне уйти». «Я тебя не отпускал, глазастая». Его рука грубо хватает меня за задницу и облапывает. От неожиданности я роняю к ногам пустой поднос. Парни снова гогочут. Я порываюсь бежать, но рыжий не дает и с размаху сажает меня к себе на колени. «Не рыпайся, тебя как зовут?» «Маша». Сдавленно шепчу я. Где-то за спиной остался мажор. Две девушки за соседним столиком испуганно пересаживаются подальше. а кто-то снимает происходящее на телефон. Но никто не спешит мне на помощь. Хоть бы Настя охрану вызвала. «Хорошее имя», — ухмыляется Рыжий. «У меня так бабушку зовут. Так вот, Маша, давай-ка ты нам». «Пусти ее!» — а раздается резкий возглас. Перед столиком возникает Дэн, сверля Рыжего яростным взглядом. «А то что, мажорчик?» — ухмыляется Рыжий, удерживая меня на своих коленях. «Мамке, пожалуешься?» Про маму он зря, Дэн моментально выходит из себя, я брыкаюсь и вскакиваю с колен гопника, и в тот же миг Дэн наотмашь бьет его по лицу, а двое приятелей Рыжего набрасываются на самого Дэна. Мгновенно завязывается потасовка, кто-то из посетительниц визжит, несколько человек вскакивают и устремляются на выход, в дверях образуется толкучка, а из-за барной стойки перемахивает Костик, хватает стопку подносов и с грохотом обрушивает их на голову Рыжего. А пока тот оглушенный пытается встать, мускулистый костик оттесняет от Дэна других парней. Через несколько минут все кончено. Хулиганы, матерясь, выбегают из кафе, испуганные посетители жмутся к стенам, а больше половины разбежались, так и не оплатив свои заказы. Я бросаюсь к Дэну, который зажимает разбитый нос. «Ты как?» «Норм». Он морщится и откидывает голову назад. «А я хватаю салфетки со столика и даю ему. Держи». Вроде мажор не пострадал, Чего не скажешь о костике, ему подбили глаз, и над ним восторженно хлопочет Настя. Я глядываю разрушения, перевернутые стулья и столы, разбита посуда. По кафе, как ураган, прошелся, а потом вздрагиваю, натыкаясь на взбешенный взгляд администратора, которая стоит поодаль. Она смотрит прямо на меня, ведь с меня все началось. Если бы за меня не вступился мажор, драки можно было бы избежать. Но время не повернешь вспять. И сейчас женщина быстро идет ко мне, а я сжимаюсь в комок, уже зная, что она скажет. «Уволена!» — бросает она, подходя ближе. «Но «Ну, Валерия Петровна!» — вступается за меня Костик. «Маша не виновата, они первые начали». «Ты тоже!» — она резко оборачивается к нему. «Уволен!» «Не надо, пожалуйста!» — умоляю я, но осекаюсь под ее ледяным взглядом. Администратор уже все решила и не собирается менять своего мнения. Таких, как я и Костик, много. На свободные вакансии мгновенно найдутся новые сотрудники. Мне до слез жалко Костю, которого я подставила. Мажор трогает меня за плечо. Пойдем. Я срываюсь на него. Это все из-за тебя. Зачем ты вмешался? А что мне надо было смотреть, как он тебя лапает? Поражается Дэн. Думать надо было. Злюсь я. Работа у меня настоящая, в отличие от Романа с тобой. Настя и Костя удивлённо смотрят на нас, и я сбегаю в подсобку, чтобы забрать свои вещи. Снимаю бейджик, достаю из сумки бусы, которые мне одалживала в театр Настя, и в этот момент в подсобку входит она. «Жаль, что так вышло», — хмуро бросает она. «А ещё больше, что уволили Костю. Зачем он только кинулся тебя спасать?» Я бросаю на неё удивлённый взгляд. «Мне казалось, что мы с Настей подружились, но сейчас она смотрит на меня, как на врага. Ради меня он бы в драку не полез». Горько добавляет девушка. А теперь мы так и не сходим в театр. Я отвожу глаза. Только я обрадовалась, что у Насти с Костей что-то получится. Как все закончилось, не успев начаться. Пока они работали вместе и мелькали друг у друга на виду, у Насти был шанс. А теперь Костя найдет работу в другом кафе и будет флиртовать с другими официантками. У Насти нет шансов. «Извини», — виновата, шепчу я. «И спасибо за бусы». Я протягиваю их ей, — и Настя зло дергает их из моих рук, разрывая цепочку. Красные бусины разлетаются у нас под ногами, похожие на брызги крови, и Настя ахает. Я бросаюсь их поднимать, но девушка зло отпихивает мою руку. «Да иди ты уже! Твой мажор тебя ждет!» Я не хочу уходить так, зная, что Настя затаила на меня обиду. Но выбора нет. Подхватив сумку, я выхожу из подсобки. Бросаю последний взгляд на зал, официанты расставляют стулья и двигают столы, наводя порядок. Мажора не видно, а в углу гудит кофемашина. Костя заваривает кофе. У меня вспыхивает надежда. «Кость, тебя оставили?» Парень поворачивается ко мне, взгляд у него потухший, а под глазом зреет фингал. Он качает головой. «Я тут пока не найдут нового бармена, но Валерия уже повесила вакансию на сайте». «Мне очень жаль», — бормочу я. «Ерунда», — улыбается Костя. «Бармены везде нужны, найду еще лучше». «Ты самый лучший, Костя!» — порывисто говорю я. «Спасибо, что вступился за меня. И удачи тебе!» Я делаю шаг к выходу, но он окликает меня. «Маш!» «Что?» Я поворачиваюсь. «Так он тебе не парень?» Костя с надеждой смотрит на меня. «Может, тогда вместе куда-нибудь сходим? В кино или в театр?» «Нет, Костя, извини!» Я качаю головой. «Ты хороший парень, правда, но мне сейчас не до этого!» Хочу добавить, а пригласи-ка ты Настю, но что-то заставляет меня обернуться. Настя стоит у двери подсобки. Костя не видит ее, но она слышала, как он меня пригласил, и теперь смотрит на меня с ненавистью. Я сбегаю из кафе, низко опустив голову. Мажор ждет меня на улице и делает шаг ко мне. «Маша!» Я с досадой толкаю его в грудь. «Какого черта ты сюда притащился? Из-за тебя я осталась без работы. Для тебя это так важно?» Для тебя бы тоже было важно, если бы ты сам зарабатывал себе на жизнь. Маш, ну извини, когда он начал тебя лапать, на меня что-то нашло, признается мажор. Я с удивлением смотрю на него. Да ну! А я думала, тебе просто кулаки почесать захотелось. В отличие от Кости, мажор почти не пострадал в драке, и почему-то это меня злит. Хотя должно радовать. Иначе старший Громов был бы очень недоволен, что его сына помяли из-за меня. «Куда ты теперь?» — спрашивает Дэн. «Может, погуляем?» «А в универ тебе не надо?» Хмурюсь я. Мажор пожимает плечами. «Пропущу, подумаешь?» «Нет уж, езжай на свои лекции». «А ты куда?» «А у меня дела есть». Отрезаю я. В сумочке по-прежнему лежит блокнот, куда я выписала адреса комнат для съема. Раз уж я сегодня свободна, можно съездить их посмотреть. «После лекции встретимся?» — спрашивает мажор. «Меньше всего мне хочется видеть его снова, но другой работы, кроме свиданий с ним, у меня не осталось, и я неохотно киваю». «Ладно». «Тогда в четыре?» — радуется мажор. «Видно, испугался, что я его брошу, и заветная машина уплывет из-под носа. Мы договариваемся о месте встречи и расходимся. Я в метро». Мажор вызывает себе такси. «Мажор, сижу на лекциях, а мыслями снова и снова возвращаюсь в кафе. Маша злится, увидев меня за столиком. Потом с улыбкой приносит мне кофе, а затем тот рыжий урод хватает ее за задницу и во мне вскипает гнев. Мое! Как он смеет ее лапать!» До меня доносится треска и приглушенный шепот сбоку. «Ты чего, Дэн?» На меня настороженно косится Майк. Я замечаю, что сижу с сжатыми кулаками, и в каждом из них по половине ручки. Не заметил, как сломал. «Ничего?» — бормочу я. Я даже не заметил, как Майк и Бэмби присели рядом. «Чего им от меня надо? Я же специально забрался повыше, чтобы побыть одному». «Это из-за Доминики?» Бэмби с любопытством выглядывает из-за плеча своего парня. «Плевать мне на нее», — честно отвечаю я. Потом вспоминаю, как Бэмби вчера высмеивала Машу в буфете театра и отворачиваюсь. «Видеть ее не хочу». «Ну да, конечно», — бормочет Бэмби, не веря мне. «Молодые люди, я вам не мешаю», — строго окликает профессор, глядя на нас. еще недавно я бы ответил вообще то мешаете и в обнимку с доминикой вышел из аудитории на глазах у ошеломленного препода а потом мы бы поехали гонять на машинах смеясь над дураками которые сидят на лекциях и слушают занудного профессора но сейчас у меня нет ни тачки ни доминики а есть маша которая ждет меня после занятий поэтому я говорю профессору извините чем повергаю в шок и его и своих однокурсников. Наверное, это первый раз за все время обучения, когда я не стал дерзить преподу в ответ. Писать мне нечем, ручка сломана, и я с видом прилежного студента слушаю профессора, а потом внезапно увлекаюсь его рассказом, пока меня снова не окликает Майк. «Дэн, слышишь?» «Что?» Раздраженно поворачиваюсь я. «У меня вечеринка завтра. Придешь?» «Я медлю, вспоминая наш уговор с Доминикой, не появляться на наших тусовках с Машей. Но теперь он не имеет смысла. Доминика меня бросила, а я уже представил Машу как свою девушку. Может быть, я пожимаю плечами». «Доминика тоже будет», — высовывается из-за плеча Майка Бэмби. «Со своим рэпером». «Мне-то что?» «Я равнодушно смотрю на нее». Она разочарованно отводит глаза, не дождавшись от меня вспышки гнева. Профессор повышает голос, глядя на нас, и я снова становлюсь прилежным студентом, внимательно слушая его до конца лекции. На перемене перед последней парой я внезапно сталкиваюсь с Доминикой и только сейчас понимаю, что весь день ее на занятиях не было. Она демонстративно отворачивается от меня, полоснув по воздуху разноцветными косичками, а я прохожу мимо, ничего не чувствуя. Мне правда на нее плевать, а вот на Машу больше нет, и я с нетерпением жду окончания последней лекции, чтобы снова встретиться с ней.